Глава тридцать девятая Фрэнк ничуть не ошибался насчет Мэвис Джонс. Она в самом деле была крайне довольна собой. Одна трудно следовала за другой, можно даже сказать, поражение за поражением, но они не лишили ее храбрости. Поначалу она потерпела крах, но теперь ожидала подтверждения своего триумфа. Обдумывая свой план вновь и вновь, Мэвис не могла найти в нем ни одного слабого места. Существовала лишь слабая возможность, что от Джема умрет Кэтрин, а Уильям останется жив. Такой вариант развития событий был, и Мэвиса это осознавала, но все же это представлялось маловероятным. Кэтрин, скорее всего, будет заваривать и наливать чай, ухаживать за Уильямом. Он почти наверняка начнет есть Джем раньше нее. У него всегда был прекрасный аппетит. В семье ходили шуточки насчет его любви к варенью. Мэвис ощутила приятную уверенность, что он поспешит отведать яблочного джема Эбигель Солт. В ту минуту, когда Эмили упомянула о нем, очередной раз жалуясь, она поняла — это именно то, что нужно для ее целей. Она одним выстрелом убьет двух зайцев и избавится и от Уильяма, и от Эмили. Уильям должен умереть. Сирил и Бретт могут сколько угодно думать, будто им удастся на скорую руку с ним договориться, вспомнить хотя бы Бретта, сего все мы должны броситься ему на шею и заколоть тельца для встречи блудного сына. Так он сказал, когда Мэрис позвонил ему в офис сегодня утром. Да они просто идиоты, а в этом случае еще и трусливые идиоты. Они же так и будут всегда у него под каблуком, никогда и пикнуть не посмеют. Но даже смирившись с этим, Мэрис не избавится от грозящей ей опасности. У Уильям это не сирил и не бред и ему мозги не запудришь. Он очень дотошный и так же хорошо управляется с цифрами, как она сама. Когда дело дойдет до бухгалтерии, ему не понадобится много времени, чтобы понять, чем она занималась последние семь лет, а когда он поймет... Не стоит надеяться, что он проявит особое милосердие или что Бретт или Сирилу хоть пальцем пошевелит чтобы ее спасти. Их собственное положение было не слишком надежно, и, если говорить откровенно, она их много лет обкрадывала. Нет, Уильям должен умереть, и тем же способом, каким она это осуществит, нужно избавиться и от Эмили. Самое время названивает ей каждую секунду, Когда Абигайль нет дома, выливает на нее потоки своей бешеной злобы на мужиков, на Уильяма. Слава Богу, она знала его только в качестве Уильяма Смита. На Абеля татал комбо с его завещанием. Как все это ей осточертело. Эмили тоже может стать опасной, если совсем потеряет голову. И проговорится Абигайль. Пока этого не случилось. Но... Да, Эмили была скрытна, ей нравилось думать, что никто не знает о ее Мэй. Боже, как же ненавидела она это имя, эту идиотскую, заискивающую манеру поведения, этот жалобный, ноющий голос с телефонной трубки. Как же она ненавидела Эмили Солт. К этому моменту, если повезет, Мэйс должна быть уже свободна от нее и от Уильяма тоже, при этом ни капельки не рискуя, она никогда не пускала Эмили в квартиру. В ее старое жилище она приходила, тогда, семь лет назад, когда у Мэвис был роман с Бреттом, но больше никогда, когда была необходимость, они встречались в каком-нибудь отдаленном кафе, но она свела количество этих встреч к минимуму. Дело будет выглядеть абсолютно достоверно. Сумасшедшая женщина отравила Уильяма Эверсли и покончила с собой. Единственное, кого можно будет винить, случившемся будет... А Абигель Солт, который много лет назад следовало отдать Эмили в приют для умалишенных. Наконец это прекратится, и все наладится. Уильям мертв, Эмили мертва, а чертова гордость Солтов облита грязью. Они выгнали ее мать. Им было все равно, выживет ли ребенок. И кто в итоге вышел победителем? Мысли ее переключились на Кэтрин. Ее она оставила напоследок. «Кэтрин!» Звонкий, сердитый голосок силии зазвучал в ее ушах. «А кто позволил вам называть ее Кэтрин?» Если и требовалась последняя капля, чтобы Мэрис окончательно утвердила в своих намерениях, то это пощечина и оказалась ею. С девай точки зрения, ей хотелось, чтобы Кэтрин умерла. Ее смерть могла бы избавить их раз и навсегда от проблем, связанных с трастовым фондом. Деньги просто вернулись бы к Сириллу и Бретту, Но что касается ее личных чувств, то ей намного приятнее было сохранить Кэтрин жизнь, полную страданий. Мысли Мэйвис обратились к будущему. Конечно, она помирится с Сирилом, и они должны будут вытащить фирму из ямы. Это можно сделать. Эти игрушки Уильяма, ими стоит заняться. В хороших руках, с хорошей рекламой. Они могут принести большие деньги. Каждому ребенку в стране захочется их иметь. Даже под давлением опасности ее деловое чутье было оскорблено, когда она в декабре отвергла игрушки. Теперь же можно прямо с них и начать. Мэри заглянула в будущее и увидела в своих руках бразды правления фирмой. Она обладала умением властвовать, силой, удачей. Путь был открыт и лежал у ее ног. Никогда она не полагалась ни на кого, кроме себя. На собственный ум, собственную смелость, Собственное умение заставить любое событие служить ее цели. И вот куда привело ее все это. В тишине квартиры внезапно раздалось дребезжание звонка. На мгновение Мэвис показалось что это телефон, и она подумала, что это Сирил или бред звонит ей, чтобы сообщить о смерти Уильяма. Звук раздался снова, и она поняла, что звонят в переднюю дверь. «Сирил? Нет, бред утром сказал, что он еще в Эвендоне». Он не собирался возвращаться? Открыв дверь, Мэйвис обнаружила за ней двух странных мужчин. Один из них шагнул вперед. Рука его опустилась на ее плечо. Он успел произнести лишь ее имя и фразу. «У меня распоряжение о вашем аресте». Как вдруг она вывернулась, заходясь крики «Нет! Нет! Нет!» Добежав до спальни, она захлопнула дверь и заперла ее. «У нее есть секунда! Только одна секунда!» Когда полицейские наконец взломали замок, Мэвис лежала на полу, а она была мертва, как и Эмили Солт.